Спустя 2 месяца после трагедии Алексей начал приходить в себя. То, что случилось в его жизни, в обществе обычно характеризуют как не пожелаешь и врагу. Скончалась молодая супруга на операцию, которой нужно было собрать 3 млн рублей. Стоит ли говорить, что сумма эта астрономическая? Просто взять и вытащить из кармана невозможно. Попытка завершилась неудачей. Удалось собрать лишь половину за 6 месяцев активных сборов. Это уже можно было бы считать большим успехом, если бы только с болезнью можно было договориться. Если бы болезнь давала кредиты, как банк, который в свою очередь как раз-таки не пошёл на встречу, несмотря на обоснованную причину. Но вы, несмотря на все старания лучшего друга Вячеслава, который предал огласку этому несчастью, принимал активное участие в организации благотворительных сборов, контактировал со всеми возможными фондами. Вы, сумма была слишком велика, и это было ясно в самом начале пути. Не говоря о том, что собрать на лечение взрослого человека хотя бы половину средств уже можно считать подвигом. Странные вещи открыл для себя Алексей в этот период. Оказывается, смерть, страдания, мучение всё имеет чёткую иерархию в обществе. Гибель одинокого взрослого человека вообще не считается чем-то важным. И два ли такой соберёт на свою жизнь хотя бы пару тысяч. Если погибает один из пары, но в пожилом возрасте, этому явлению тоже грож цена. Вот на лечение ребёнка, вне зависимости от причины заболевания, социального статуса его родителей и прочих деталей, собирается значительная сумма и в короткий срок. Детям принято давать большие авансы на жизнь. Никого не интересует, что может быть Взрослый, состоявшийся человек уже сейчас в разы эффективнее, умнее, образованнее и развитее, чем условный ребёнок, который проживёт всю свою жизнь до старости. Алексей представил, если бы такая субъективная система действовала при приёме на работу, как бы это выглядело. Приходит молодой человек на собеседование и говорит работодателю: "У меня пока нет никакого опыта. Я даже не знаю, чем вы занимаетесь в своей конторе". Но я обещаю, что буду стараться, буду предан вашей компании, честно стану выполнять все свои обязанности и жить делом вашей фирмы. И тут глава компании поднимает трубку телефона и передаёт секретарше. Оформите молодого неопытного человека, который сейчас выйдет из моего кабинета. Принимаем его. Соответственно, нужно кого-то уволить. Выберите одного из старых сотрудников, проработавших у нас около 10 лет. «Нет-нет, личные дела мне приносить не нужно. Новый неопытный сотрудник пообещал, что будет хорошо работать, так что он в любом случае уже лучше, чем опытный с 10-летним стажем». Алексей невольно улыбнулся, представив такую картину. Затем тут же подметил, это ведь даже не сотрудник обещает, а на собеседование приходят родители и обещают за своих чат. Что же до молодой красивой пары? В этом есть определенный трагизм. Людям такое нравится, поэтому реакция имеется, но на довольно-таки мелком уровне. Если бы не друг, который постоянно вращается между фондами, сборами, общественными организациями, иными словами имеет ресурс, то собрать бы удалось в лучшем случае до 500 тысяч. Так что в какой-то мере Алексею повезло. Жаль только, что дело не дошло до конца. Тем не менее, произошедшая трагедия начала покрываться туманом, несмотря на крайне мелкий срок ее давности. Словно осознание, ярость стремилась вычеркнуть этот период из жизни, отторгнуть и распылить на мелкие кусочки. Случившееся становилось похоже на дурной сон. Только регулярно продолжающиеся слова соболезнования возвращали обратно к реалиям. Жены больше нет. Не в понарошку нету, а по-настоящему. Сделав себе кофе, он в очередной раз зашёл в группу одной из соцсетей. Снова прочитал закреплённые на странице последние сообщения. Дорогие друзья, к сожалению, вынужден вам сообщить страшную новость. Сборы прекращаются. Больше перечислять ничего не нужно. Спасибо всем за поддержку и попытку помочь. Всем, кто не оставил нас в трудные минуты жизни. «Я безмерно благодарен каждому, кто перечислил в фонд хотя бы одну копейку». Под постом скопилось уже более тысячи комментариев с соболезнованиями и поддержкой. «Держись, Леша, мы с тобой. Господь позаботится о вашей половинке. Все, что не происходит, все к лучшему». Алексей смотрел в монитор и снова ловил себя на мысли, что ему не хватает прежнего внимания. «Поддержка – незаменимое лекарство». В своих постах он писал: "Поверьте, это много для меня значит. Общество вокруг кажется чёрствым и надменным, а искренним и честным людям сложнее вдвойне, ведь, кажется, вы одни, и бездушный народ сожрёт вас, проглотит без остатков. Но я понял, я не один. Оказывается, вокруг нас полным-полно таких же честных, отзывчивых и добрых людей". Только это даёт мне силы бороться за жизнь своей супруги, которая несколько недель находится в коме и перенесла уже несколько сложных операций. Однако внимание, которого так не хватало в последнее время, было подобно ускользающей славе от уже исписавшегося музыканта. Момент, когда на концерты приходит всё меньше и меньше людей, билеты дешевеют, а майки с атрибутикой почти не раскупаются. Казалось бы, должно быть наоборот, ведь пик боли прошёл. Но только и люди потеряли интерес к событию и к самой личности главного героя этого жизненного спектакля. Звонок в дверь оторвал Алексея от чтения старой ленты. Приехал Слава, как всегда вовремя, ровно в 12:00. В пунктуальности и педантичности ему не было равных, что порой превращало его в очень нудного и раздражающего этим качеством человека. Сегодня в 16:00 вроде как запланирована очередная передача, посвящённая гибелям людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, а также врачебным ошибкам, приведших к смерти. Ко второму пункту Алексей напрямую отношения не имел, тем не менее, его приглашали, как говорится, по накатанной. Главное, имело место быть трагедия супружеской пары. А кто и что не имеет значения. Людям нравится об этом слушать. Они видят это в романтизированном виде, не понимают истинной боли пострадавших. Зрителям кажется, будто они погружаются в книгу, а перед ними сидит не реально существующий человек, а всего лишь персонаж, которого придумал автор романа. Алексей охотно ходил в такие передачи, а Вячеслав выступал в роли посредника, контролирующего весь процесс. Всё-таки каждый раз больно рассказывать одну и ту же личную историю. Не мешало бы возместить моральный ущерб. Да я и так готов сходить без оплаты. Я знаю, но в этом ничего постыдного нет. Они же делают шоу, получают деньги за это. Пусть делятся. Сегодня тоже было запланировано мероприятие. Как выразился друг, новое экспериментальное шоу не для всех, для платных интернет-каналов. Всё ещё не знаю, ехать или нет, произнёс Вячеслав, машинально прикусив указательный палец. глубоко задумавшись. Как скажешь, безразлично ответил Алексей. Ему и в самом деле было всё равно. Каждый день на фоне горя стал похож на предыдущий. А, кстати, пока думаем ехать или нет, давай с деньгами решим. Пора уже, наверное, всё-таки 2 месяца прошло. Вячеслав сложил губы, почувствовав себя неловко. Да что вы всё про деньги, закричал Алексей. В последнее время он стал агрессивно реагировать на подобные вопросы. Первый, кто заговорил об этом, была тёща. Стоило прекратить сбор как через 5 дней она позвонила с вопросом: "А что будет с той суммой, которая уже на руках?" "Вам-то какое дело?" прокричал он в трубку. "Ладно, перезвони, когда успокоишься". На этом разговор был закончен. Конечно, он не перезвонил. С чего бы ему звонить женщине, с которой он общался постольку, поскольку и то на натянутой ноте? И с чего бы ему отчитываться перед ней? Потом позвонили его родители с таким же вопросом, потом некоторые друзья и знакомые. Затем поступало несколько звонков из фондов частного характера с просьбой передать собранную сумму то на лечение ребёнку, то матери, то бабушке, то ещё кому-то. Но Алексей сухо игнорировал все предложения. полгода он вынужден был крутиться в этой тематике. Этого оказалось достаточно, чтобы ясно понять 100 просящих, 99 шарлатанов, если не вся сотня. Лёш, я всё понимаю. Тебе может быть до сих пор не до этого, но пора возвращать. Давай я этим займусь, продолжил друг. Ты сомневаешься во мне? Алексей посмотрел на друга словно на предателя. А нет, конечно, но Когда я организовывал сбор, я обещал людям вернуть деньги, если они не успеют пригодиться. Ты же помнишь? На, смотри. Слава протянул свой телефон. Да чего же ты нудный, проорал Алексей про себя, но не позволил себе произнести вслух. Всё-таки друг из кожи вон лез для того, чтобы помочь. Уже и скрин сделал, готовился к разговору. На экране действительно был скриншот из соцсети. Сообщение, в котором большими буквами написано: "Обещаем вернуть все деньги до последней копейки, если вдруг они нам не понадобятся". "Ну иди, бери", обиженно произнёс Алексей. "А то вдруг я их себе оставлю, да? Сейф ты знаешь где. Друг. Код 87204". "Да не обижайся ты, мы же обещали", Вячеслав растерялся, поняв, что попал в ту неловкую ситуацию, когда горе пересекается с материальным вопросом. И одно, к сожалению, не исключает другое. А тема требует разговора, требует ясности и чёткости. Ну ладно, извини. Я знаю, что затянул. Давай сегодня после программы сядем и займёмся этим вопросом. Вячеслав кивнул в знак согласия, однако чувство неловкости по-прежнему никуда не исчезло. Тогда всё-таки поедем? Да, поехали. Хоть какое-то развлечение. Через несколько часов они были в студии. Алексей чувствовал себя довольно раскованно и привычно. За последние 2 месяца он посетил более 10 передач, включая те, что шли на федеральных каналах. Каждый раз возникало ощущение дежавю, хотя места постоянно оказывались новыми. Но основа гримёрка, суета, редакторы, обсуждение вопросов и прочие атрибуты шоу. "Ребята, готовьтесь, через 5 минут начало", предупредила заглянувшая в гримёрку девушка с кипой бумаг в руке. тоже стандарт для любой передачи. А о чём, кстати, программа? вдруг спросил Алексей, впервые проявив интерес к предстоящей записи. Я же говорил. В общем, как обычно, бла-бла-бла. Только он вдруг замолчал, и на лице его появились очевидные нотки нервозности. Только ты в этот раз особо ничего не говори, или говори очень взвешенно, хорошо? Почему? Над внезапной переменой в лице друга Алексею стало немного не по себе. "Пора", вновь скомандовала девушка. В студии предстала привычная картина. Ничего странного и необычного не наблюдалось. Одна от девушка-героиня уже сидела на диване. Эксперты, зрители, камеры, свет. Ничего нового. По привычному сценарию сейчас ведущий объявит тему. Ему дадут слово, он скажет Затем эксперты посочувствуют, зрители похлопают, тоже пару слов соболезнования выскажут, и на этом конец. Странным показалось то, что Вячеслав тоже вышел вместе с ним. Прежде такого не было. Иногда друг сидел в качестве зрителя и вкратце рассказывал, каким образом создал группу в соцсети для сборов, как продвигал всё это дело и тому подобное. В этот же раз он сел рядом на позицию главного героя. Пока все ожидали начала, Алексей нашёл ещё одну странную особенность. Обычно экспертов за и против сажали в шахматном порядке, чтобы публика была разбавлена, дабы создать ощущение дискуссии, смешение мнений. В этот раз слева от него сидели люди, очевидно негативно настроенные, хмурые, напряжённые, озлобленные, а справа наоборот. На их лицах читалось выражение сострадания и сочувствия. Наконец, через несколько минут появился ведущий и объявил о готовности. Из динамиков послышался голос. Поехали. Запись пошла. Ведущий раскованно повернулся к камере и энергично и позитивно начал речь. Добрый вечер, дорогие телезрители нашего интернет-канала. В эфире новый выпуск закрытого ток-шоу Правда на мушке. Зрители разлились бурными аплодисментами. Это шоу, откуда невозможно уйти не ответив. Шоу, в котором после обсуждения не остаётся вопросов. Наконец, шоу, на котором говорят исключительно правду. Зал снова зарукаплескал. Напоминаем правила программы. Сверху, в правом и левом углу сидят наши уважаемые, горячо любимые, непревзойденные профессионалы своего дела, необычайно меткие снайперы. Они здесь для того, чтобы не позволить участникам покинуть передачу без разрешения ведущего, то есть меня. Он заигрывающе улыбнулся в объектив. Алексей посмотрел туда, куда операторы навели камеры, и к удивлению обнаружил, что там действительно сидели снайперы. Настоящие люди с винтовками. До этого подобное он видел только лишь в кино. Оружие с оптическим прицелом, чёрная одежда. Они целились прямо в героев программы, включая его самого. Если бы не ведущие и прожектора, направленные в их сторону, никто бы никогда не заметил их. Настолько они были неприметны в этой аудитории. Что за фигня? нервно прошептал он на ухо другу. Всё нормально, не бойся. Шо потом напряжённо ответил Слава, не отводя взгляда с ведущего, который задорно продолжал рассказывать правила шоу. Если же участник всё-таки попытается уйти без разрешения, ему будет сделан предупредительный выстрел, после чего, в случае неповиновения, снайперам разрешено стрелять на поражение. И наконец у ведущего, то есть у меня, он снова произнёс это с заигрыванием, будто рассказывал правила какой-то юмористической игры. У меня есть право попросить снайпера ранить участника, если вдруг мне покажется, что герой очевидно лжёт. Так сказать, Ваньку валяет. Зал засмеялся, одновременно радостно зааплодировав. В нашем шоу любое тайное становится явным. Поехали. Внезапно для себя Алексей хихикнул, сам не понимая отчего. Всё происходящее показалось ему смешным и нелепым. Зал вновь зааплодировал, а ведущий продолжил Итак, первая участница нашей программы Алёна, 31 год. Собирала деньги на лечение дочки, однако увы, спасти её не удалось. Алёна, скажите, сколько было вашей дочери лет, когда произошла эта трагедия? Женщина начала рассказывать свою достаточно банальную историю. Стало ясно, что у неё тоже произошло какое-то несчастье, и она точно так же, как Алексей, посетила уже много подобных шоу. Речь её звучала заученно, эмоции отточены до мелочей. Она рассказывала, всхлипывала чмокла в попытке сдержать слёзы, а Алексей всё ещё не мог понять, зачем устраивать весь этот цирк со снайперами. И зачем придавать комичный оттенок серьёзной передаче? Ведь тема об умерших взрослых и детях, о страданиях жён, мужей, родителей, с каких пор это стало смешным? В какой-то момент возникло желание встать и уйти, но Ганорар, переданный ему другом в машине во время пути, заставил остаться. Сумма была значительно больше, чем обычно. В итоге он решил просто сидеть и слушать, хотя все эти истории давно стали скучны и неинтересны. Они все одинаковые. Елена, ответьте, пожалуйста, на вопрос, сказал ведущий, когда девушка закончила своё повествование. Свидетели, а именно ваши соседи, родственники и даже ваш муж говорят, что прежде чем обратиться в клинику вы лечили свою дочь народными средствами, да ещё при помощи советов из интернета. Вот ваша переписка. Ведущий обратился к большому экрану позади дивана. На экран вывели историю переписок, в которых участница задавала вопросы и получала очевидно глупые ответы. Настолько абсурдны были рекомендации, казалось, даже для человека без медицинского образования очевидна их нелепость. Алексей повернул голову и вчитался в диалог. «Даже не знаю, что делать. Она уже десять дней еле ходит. Температура не падает, так и держится тридцать девять. Уже отдавала отвар дуба, мазала подмышки бензином. В нос капала настой из мухомора. Попробуйте взять десять миллилитров ацетона. Добавьте в пол-литра молока, взболтайте как следует и дайте в горячем виде. Должно помочь. У меня так уже несколько знакомых излечилось от тяжелых заболеваний. Ещё можно поколоть пальчики иголкой, прямо в центр подушечек. Из этих мест вместе с кровью вся грязь выйдет. А также врачи лечившие вашу дочь, продолжил ведущий. Утверждают, что если бы вовремя обратились в больницу и не истязали бы ребёнка всякими паромедицинскими методами, она осталась бы жива. Это так? В зале возникла тишина. Девушка сидела несколько секунд молча, отаропевшая от услышанного. На лице появилось недоумение и непонимание, как себя вести в такой ситуации. Затем она неуверенно встала, пыталась показать своим видом, что не станет отвечать на подобные вопросы. И это видел, неожиданно для себя подметил Алексей. Ожидание стыда от окружающих для того, чтобы вызвать ощущение его ума заключения прервал выстрел. Зал бурно зааплодировал. Около ноги участницы в диване появилась дырка. Алексей с Вячеславом вздрогнули, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, нормально ли всё происходящее, как к этому относиться. Зал продолжает аплодировать, ведущий не собирается бежать, все вокруг сидят, словно ничего странного не произошло. Что за фигня? громко повторил свой однажды уже заданный вопрос Алексей, обращаясь к другу. Не вздумай вставать, сиди до конца, шёпотом проговорил Слава, придерживая его за руку. Алёна, сядьте, пожалуйста. Обратился к девушке-ведущей. Вы пришли добровольно на эту программу, как и другие участники, подписали договор. Вам за это даже неплохо заплатили. Поэтому будьте любезны соблюдать договорённости и дайте нам довести программу до конца. Алексей вспомнил, что и он тоже подписал сегодня какие-то бумаги, которые вручил ему Вячеслав, утверждая, что это формальность. Однако Сейчас он понял, что даже не понимает, под чем поставил подпись. Он в панике посмотрел вокруг. Операторы продолжали снимать, зрители спокойно сидели, эксперты тянули руки, чтобы задать вопрос. Растерянная Алёна поворачивала голову из стороны в сторону, пытаясь увидеть поддержку в виде охраны или ещё кого-нибудь. "Сядьте, сядьте", снова мягко попросил ведущий. Однако девушка не послушалась. Она резко рванула к заднему выходу, откуда обычно выходит персонал. Не прошло и 2 секунд, как прозвучал ещё один выстрел. В этот раз пуля попала не в диван, а в голову. Тело мгновенно упало. Операторы навели камеру на снайпера, а затем на героиню шоу с дыркой в затылке. И вновь послышались аплодисменты. Моментально выбежило несколько уборщиков. Слажено оттащили тело в подсобное помещение. Быстро протерли пол от крови и также быстро скрылись. В зале возникла новая волна хлопков. Зрители активно показывали снайперу большой палец и всячески отдавали ему честь за точный выстрел. Ведущий резво произнес. «К сожалению, с первой участницей нам не удалось поговорить, поэтому сразу перейдем к участнику номер два». «Здравствуйте, Алексей. Мы знаем вашу трагичную историю». Все сидящие в зале искренне соболезнуют вам и мы надеемся, вы будете с нами честны до конца. Алексей почувствовал сильное головокружение. Он падал в обморок лишь однажды, давно, и в детстве. Однако ему запомнилось это чувство, и не возникло сомнений, сейчас будет второй раз. Алёша, Алёша, просыпайтесь. Вы с нами? Послышался голос сквозь сон. Запах на шитыря ударил в нос. Алексей дёрнул голову и снова увидел перед собой свет, зал и всё то же самое, что он видел до обморока. Это был не сон. Да мне нехорошо. Я не могу продолжать, выдавил он из себя. К сожалению, регламент нашей программы запрещает покидать студию. Я же вижу, вы уже в норме, а значит, мы продолжим. Итак, Чтобы не дай бог всё не закончилось так же быстро, как с первой участницей, расскажите нам и нашим зрителям вкратце свою историю. Он рассказал, как и предыдущая уже мёртвая участница делал это на автомате. На автомате паузы там, где надо, на автомате сдерживался, чтобы не заплакать, и на автомате ловил сочувствующие вздохи зрителей. Осознание автоматизма в последнее время тревожило его. Нехорошо как-то получается. Вроде он рассказывает о трагедии о своей жене, а чувств в полной мере уже и нет. И как-то стыдно за это, неприятно перед самим же собой. Но это так. Невозможно же вызывать чувство по заказу. Ещё раз примите наши соболезнования. Но мы должны продолжить. Итак, по нашей информации вы собрали на лечение супруги 1,5 млн руб. Это так? Да. И деньги сейчас находятся у вас. «Деньги я...» — начал было Алексей, но тут же поймал взгляд сидящего рядом Вячеслава, который напрягался всякий раз, когда Алексей говорил. На лице прослеживалась гримаса «Не вздумай врать». Алексей понял. Друг все рассказал, и именно поэтому он рядом. «Соврать не выйдет. Рядом свидетель. Деньги я оставил у себя. Да, они у меня». Он не хотел, но фраза закончилась как-то неловко. «Виновата». Он почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, который был пойман с поличным. Итак, вопрос, громко произнёс ведущий, подойдя ближе. Почему вы до сих пор не отдали деньги обратно, как обещали во время сбора? На большом экране появился тот самый скриншот, который чуть ранее Вячеслав показывал другу. Вы хотите обвинить меня в том, что я хочу украсть деньги, которые мне перечислили на лечение умирающей жены? Это вы хотите сказать? Я и все присутствующие в этом зале хотим знать, почему вы до сих пор не отдали деньги. Это же простой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Знаете что? Перешёл на крик Алексей, как вдруг ведущий сделал несколько шагов в сторону и стал что-то жестикулировать. Я только что потерял родного человека, и я не намерен, раздался выстрел. Публика восхищённо завязала. Алексей почувствовал тепло рядом с бедро. Он спугано перевёл взгляд в сторону ноги и увидел пулю буквально в сантиметре торчащую из дивана. Это было не шутка. Пуля и дыра в диване были реальными, и тепло от ещё дымящейся пули тоже чувствовалось по-настоящему. Бледный взгляд сидящего рядом друга, улыбка ведущего и овации публики всё это тоже было не поддельным, безумным, сумасшедшим, но настоящим. Алексей, я не буду повторять вопрос в третий раз, дружелюбно произнёс ведущий. Пожалуйста, ответьте. Вся прежняя агрессия и уверенность пропали. Он вновь почувствовал себя мальчиком, застуканным взрослыми за каким-то неправильным делом. И вдогонку ко всему унижению, все здесь присутствующие, включая сидящего рядом друга, убеждены в том, что он хотел своровать собранные на лечение деньги. Просто отвечайте и всё. Никто не причинит вам вреда, если вы будете правдивы. Я не отдал деньги потому, что до сих пор нахожусь вне себя от произошедшего со мной несчастья. Понимаю, понимаю, саркастически согласился ведущий. А что в вашем понимании вне себя? В смысле? Ну, вот скажите, последние 2 месяца после случившегося пользуетесь ли вы туалетной бумагой после того, как вы справите нужду? по-большому. Зал залился смехом. Алексей же не сразу понял, о чём его спросили, а когда переварил, хотел было вскочить, но тепло от пули всё ещё чувствовалось и ясно напоминало о серьёзности происходящего. Я серьёзно должен ответить на этот вопрос, поняв, что шоу всё-таки имеет формат и действительно никто не причинит ему вреда, если он не попытается уйти или не станет врать. Алексей позволил себе быть чуточку смели. Да. Да, я пользуюсь туалетной бумагой после дефекации, медленно, чётко произнёс он. Зал снова зальёлся смехом. То есть, состояние не в себе не мешает вам забыть это делать, а отдать деньги своему другу, который устроил для вас сбор. Вы забываете. Лёша, говорите честно. Напоминаю, я могу ранить вас, если мне покажется, что вы лжёте. И сейчас мне начинает так казаться. Зал вновь отреагировал одобрением. Понадобилось несколько секунд, чтобы собраться. Алексей почувствовал себя боксёром, попавшим в нокдаун. И в самом деле никто и никогда ещё не задавал ему подобных вопросов. Видимо, данное шоу направлено на то, чтобы всё-таки ранить или убить человека. Именно это ведь интересно зрителям, а иначе зачем его пытаются поймать в капкан? Не в себе, я подразумеваю некоторую негативную переоценку ценностей. Возможно, раньше 1,5 миллиона было бы для меня огромной суммой, но сейчас мне кажется, это неважно. Да, я признаю, что был несправедлив к аудитории, которая мне помогала. Понимаю, что они хотят получить свои взносы обратно, но у меня есть основания на такое поведение. Надеюсь, вы ещё не забыли об этом. Езвительно подметил Алексей. Я обещаю сегодня же отдать всю сумму. Она лежит у меня в сейфе дома. Вячеслав может подтвердить. А да, это так, растерянно произнёс вдруг. Я был сегодня у Лёши, и он действительно предлагал мне забрать сумму, даже сказал код от сейфа. Это правда. Вячеслав говорил, оправдываясь, словно всем признавшийся преступник, хотя вся эта странная ситуация касалась совсем не его. А позвольте мне вопрос. Раздался громкий и напористый голос слева. Ведущий молча дал одобрение жестом руки. Вячеслав, а вы физически видели деньги или Алексей просто предложил вам забрать их? А физически не видел, но Ну вот и всё, резко прервал его эксперт. Что вот и всё? К чему вы все тут клоните, я не понимаю. Вы хотите сказать, я хотел присвоить себе чужие деньги? Обычно в подобных передачах любой аргумент, основанный на пережитом, проходил. Но вместо стыдливого молчания послышалось холодное именно от ведущего. Именно. У нас есть все основания полагать, что вы решили присвоить себе деньги, которые были собраны на операцию вашему страдающему несколько месяцев в близкому человеку. И отсюда вопрос. Это так? Нет. Вы уверены? Уверен, яростно повторил Алексей. Снова раздался грохот. Теперь почувствовалось не тепло, а жжение в правом бедре. Алексей снова перевёл взгляд на ногу, уже от боли, а не от тепла. Первое, что бросилось в глаза, какие-то люди, которые бежали к нему, открывая красные чемоданчики на ходу. Лишь несколько секунд спустя он увидел, из его бедра хлещет кровь. В его ноге дыра и боль нарастает с неимоверной скоростью. А люди, направившиеся к нему под гул аплодисментов, врачи. «Не волнуйтесь», — позитивно обращался ведущий в камеру к зрителям. «С нашим героем все в порядке. Наши снайперы знают, куда стрелять, чтобы участники не умерли, прежде чем мы не узнаем правду. Сейчас наши врачи на всякий случай осмотрят ногу, и мы продолжим». Зрители вели себя, будто в какой-то игре объявили пятиминутный перерыв. Кто-то открыл бутылку с водой, кто-то стал проверять телефон, кто-то о чем-то переговаривался в полголоса. Алексей же вопил от боли и страха, а еще от непонимания происходящего. До сих пор не укладывалось в голове, как возможно все здесь творящееся. — Леш, признайся во всем, хватит! — испуганно попросил друг, пока медики перевязывали рану. Я не знал, что до этого дойдёт. Я обещали большую сумму, огромную. Я думал, ты не будешь, заикался друг. Через несколько минут врачи удалились. Простреленная только что нога почему-то совсем не была поводом к панике и переживанию. Всё внимание снова переключилось на героев программы. Алексей продолжал покрикивать до тех пор, пока ведущий не обратился к нему. Я могу себе только представить, как вам больно. Но нам придётся продолжить, и вам необходимо прекратить кричать, иначе я буду вынужден снова дать команду снайперу. А обезбольте мне. Пока передача не закончится, никакого обезболивающего. Зал в привычной манере поддержал ведущего аплодисментами. Вам же проще сказать правду. Итак, насчёт три вы должны замолчать. Э, покрекивать можно. Если не замолчите, случится ещё один выстрел. 1 2 3 Алексей замолчал. Это оказалось проще, чем он думал, ещё 10 секунд назад. Однако, пока он не мог собраться мыслями, боль не давала покоя. Итак, скажите же нам, вы хотели обмануть людей и оставить деньги себе? А может, хватит? Вдруг раздался голос уже с правой стороны зала. Это были эксперты, которые за героя. Это уже походит на пытку. Вы будете его мучить, пока он не признается в том, чего не хотел делать. Ни в коем случае. Просто мне кажется, герой держит всех нас за дураков, прикрываясь своим горем. И наша передача создана для того, чтобы выводить на чистую воду такие истории. Лёша, что вы нам скажете? Я не хотел оставлять себе деньги, снова кричал он. Я хотел их отдать. Сегодня хотел. Я думал, что люди мне помогают, а получается, я сейчас сижу тут раненый из-за этих же людей. Внезапно он заплакал. Слёзы потекли по щекам непрерывным потоком. Это у меня случилось горе, не у вас. У меня. У меня случилась трагедия. Вы все добровольно жертвовали. Он обращался к публике, будто конкретно они переводили ему эти суммы. И теперь из-за вас же, из-за вашей жадности и злости я страдаю. Вы сами мне жертвовали, а сейчас казните меня. Зал внезапно затих, наступила полная тишина. Эксперты начали переглядываться друг с другом, ведущий впервые выглядел растерянным. Он не знал, что делать. будто бы переборщил с шуткой или совершил какой-то вопиющий поступок. Несколько секунд слышались только всхлипывания раненого в ногу героя шоу. Затем ведущий снова поднял руку. На сей раз Алексей почувствовал сильнейшую боль в левом плече. Голова вновь закружилась, и снова возник глубокий сон. Запах на шитыря разбудил его уже второй раз за день. Только В этот раз ощущалось не только боль уже в перевязанном правом бедре, но и новая в левом плече. Обезболивающие так и не дали. Внезапно ему больше не хотелось плакать. Молевые ощущения начали отходить на второй план. "Да", чётко проговорил Алексей, едва придя в себя. "Да, хотел. Продолжайте". Сенсационно вскрикнул ведущий, понимая, что не зря принял решение в сторону очередного выстрела. Хотел, потому что 1,5 миллиона это очень большие деньги. Алексей говорил спокойно, а злобно периодически перехдят дух от боли. Я ведь пострадал. Я потерял близкого, любимого человека. Вы когда-нибудь теряли близких, любимых людей? Но ведь это не имеет отношения к делу. — отозвался кто-то из экспертов. — Речь ведь идет о деньгах, которые вам добровольно пожертвовали, чтобы помочь. А вы? Вы обещали их вернуть. Это ведь не честно. — Какая вам разница? — прикрикнул Алексей. — Вы отдали мне эти деньги, расстались с ними. Вы уже забыли о них. — Но ведь не честно, — промямлил кто-то со стороны. — Да, не честно, но я хотел оставить их себе. Да, я хотел их замылить, потому что они мои. Они лежат у меня в сейфе, а не у вас. В моей квартире, а не в вашей. Я просто хотел оставить их себе. Он вдруг снова заплакал. Как же вы хотели объяснить это людям? мягко спросил ведущий, будто не было никаких выстрелов и ранений прежде. Никак, продолжал он сквозь слёзы. Люди не стали бы просить, потому что у меня горе. Они бы не посмели. Это неэтично, некорректно. Никто не возьмёт на себя ответственность требовать обратно деньги от человека, который потерял близкого. Так не принято. Всё сильнее продолжал плакать Алексей. И так, как вы делаете, так тоже не принято. Так нельзя. Алексей уже очень мягко произнёс ведущий. Обещаю вам, в вас больше не будут стрелять. Вы уже свободны. Скажите честно, вы признаётесь потому что боитесь или говорите правду? Я говорю правду, процедил Алексей сквозь слёзы. Дайте ему обезболивающее, скомандовал ведущий, обратившись к врачам. Прямо сейчас Алексеев в сопровождении наших врачей вы поедете к себе домой и отдадите своему товарищу, который является общественным деятелем в сфере благотворительности. всю собранную сумму. Только лишь после этого мы отвезём вас в больницу, и уверяю вас, с вами будет всё хорошо. Скоро будете вспоминать произошедшее как страшный сон, оптимистично закончил ведущий. Вам, Вячеслав, большое спасибо за обращение в нашу программу. Побольше бы таких людей, как вы. Ну и спасибо всем зрителям за то, что в очередной раз были с нами. Говорите всем только правду. И да, встречи через неделю. Обезболивающее подействовало быстро. Алексей едва помнил, как открыл сейф и передал деньги другу. "Прости", сказал он Вячеславу. "Всё хорошо", ответил друг. Уже 2 месяца спустя Алексей практически полностью восстановился. Снайперы действительно стреляли очень грамотно. Задели лишь мягкие ткани. Ведущий оказался прав. Шоу вспоминалось как страшный сон. Однако после выхода передачи, хоть и не по общественному ТВ, а на интернет-канале, ему пришлось взять псевдоним в соцсетях и удалить свою страничку. Слишком много осуждения и угроз поступало в его адрес. Писали те люди, которые жертвовали ему деньги на помощь. На Вячеслава он перестал злиться уже через неделю после произошедшего, сначала писали. Конечно, он воспринимал поступок друга как предательство, но затем у него было время поразмыслить над произошедшим, над тем, как он хотел поступить. Уже через 7 дней позвонил и сказал, что зла не держит, даже извинился. Вячеслав не заставил себя ждать, приехал, а затем всячески помогал Алексею восстановиться. "Я всё верну", сказал друг. "На тебя больше никто не злится". Лично встретился почти с каждым, всё объяснил. Можешь даже больше не использовать псевдоним, снова используй своё имя. Алексей так и сделал, но волна критики и негатива снова полилась бесконечным потоком. Пришлось снова удалить страничку. Вероятно, это клеймо навсегда, подумал он. Да и бог с ним, сам заслужил. Номер телефона пришлось тоже сменить, причём несколько раз. В очередной день раздался звонок. Да. Здравствуйте, Алексей. Вас беспокоит редакция программы Правда на мушке. Дружелюбно отозвался женский голос. Да, слушаю, боязливо ответил он. А не волнуйтесь, напрямую наш звонок вас никоим образом не касается. Мы и разыскиваем вашего друга, Вячеслава. Вы не знаете, где он? Алексею стало значительно легче. Вероятно, ищут нового участника, с иронией подумал он. Нет, я его видел последний раз примерно неделю назад, но могу дать номер телефона, если хотите. К сожалению, не поможет, вежливо ответил голос в трубке. Его номер отключен, а сам он пропал неделю назад. Кстати, ваши 1,5 миллиона он так никому и не отдал. Если будет какая-то информация, сообщите, пожалуйста, нам. Алексей замолчал на несколько секунд. Обязательно сообщу. А, спасибо. Всего доброго. Обязательно сообщу, медленно проговорил он уже самому себе.